Глава 1. 17 сентября 1957 года. Ленинград. Ларочка, дорогая, ты не видела мой клавир? суетливо перемещался по комнате Модест Петрович. Нет, ты же знаешь, что твои ноты никто никогда не трогает, крикнула из спальни Лариса Валентиновна. Ларочка, у меня же концерт. Ну помогите мне кто-нибудь. Снова донёсся из кабинета полный трагического надрыва голос. Я опаздываю. У меня сегодня эпохальный вечер. Лара, Лиза, Илья, Луша, все немедленно сюда. Все ищем мой клавир. Ну да, можно подумать, я отличу клавир от ноктюрна, проворчала домработница, оставляя в покое раскатанное на столе тесто. У него концерт, а у меня ужин на 12 человек. Мне готовить не надо, но в кабинет пришлось идти. Когда Модест Петрович впадал в паническую ярость, как сейчас, а такое случалось не редко, потому что он, как многие творческие личности, был рассеян и вечно терял самое необходимое. Всем членам семьи надлежало явиться на место сбора и проявить бурную Хотя порой и бессмысленную энергию в поисках утраченного. После бестолковой суеты и приперательств Лариса Валентиновна находила искомое, как правило, на самом видном месте. После чего вся семья, измотанная и обессиленная, возвращалась к повседневным делам, а виновник этой сумятицы приспокойно отбывал на службу. Ох, ну вот же он, радостно потрясая нотами, воскликнул Модест Петрович, оборачиваясь к семейству. Лежал прямо на столе. Неужели никто не видел? Ларочка, а почему вы до сих пор не готовы? Нам же скоро ехать, юбилейный концерт. Немедленно собирайтесь. Мне что, самому вас всех одевать? Лиза, Илья. Но в комнате уже никого не было. Семейство, зная наизусть, что им будет сказано далее, в мгновение ока растворилось в глубине квартиры, а спустя час лужа подавала им в передней площади. Ну, с богом, напутствовала она в дверях Модеста Петровича и даже тайком перекрестила, оглядевшись предварительно по сторонам, не идёт ли кто из соседей. Концерт посвященный 30-летнему юбилею творческой деятельности выдающегося советского композитора Модеста Петровича Щеголева в Большом зале филармонии, прошел с огромным успехом. В первом ряду сидели представители руководства города, видные деятели искусства, члены семьи юбиляра. Второй и третьей ряды также были заняты значимыми в городе фигурами, в том числе несколькими известными врачами, а также стоматологом, протезистом, директором крупного гастронома и его уважаемой супругой, представителем внешторга с семьей, скорняком, директором известного в городе ателье и прочими друзьями, приятелями и знакомыми семьи. На концерте исполнялись наиболее масштабные и популярные произведения юбиляра. Было множество оваций, официальных поздравлений, речей, цветов. В концерте приняли участие известные на всю страну вокалисты, солисты ведущих театров города, что очень украсило программу. А затем был банкет в Метрополе, пышный, громогласный, роскошный. После чего семейство с самыми близкими друзьями отправилось домой. где состоялась камерное семейное застолье, где звучали самые тёплые и искренние тосты и пожелания, где можно было без опаски обсудить прошедший вечер во всех подробностях, посмеяться над напыщенностью Н, над недвумеренной говорливостью М, над глупой чопорностью Л и ещё и ещё раз поздравить виновника торжества. Спать чёголи вылегли под утро. Модесту Петровичу постелили в кабинете. Он очень устал за вечер и удалился на покой еще до ухода гостей. Так что провожать их пришлось Ларисе Валентиновне и усталой ворчливой Луши. И что за манера цельную ночь в гостях сидеть? Поели, попили и милости просим по домам. А тут еще посуду за ними мой. А Иван Игоревич... Это ж надо придумать, посреди ночи во всё горло запеть. Соседи, наверное, подумали, что у нас с ума все посходили. Хорошо ещё милицию не вызвали. Не ворчи, Луша, а посуду можешь и с утра помыть. Иди ложись. Все сегодня устали, завтра будем прибираться, добродушно посоветовала Лариса Валентиновна, подавляя зевоту. Ну вот ещё. Неприученный в грязи спать ложиться. — упрямо возразила Луша. — Ну тогда завтра рано не вставай. Я сама кофе подам. И пирожки еще остались. В общем, завтрак не готовь. Спи, сколько спится. Мы сами управимся. Щедро разрешила хозяйка. — Справятся они, — отмахнулась от нее Луша. — Небось и понятия не имеете, где кофе и стоит. А утром Модест Петрович не вышел к завтраку. Луша, Модест Петрович так и не выходил? спросила с порога Лариса Валентиновна, возвращаясь домой с прогулки. При мне нет. Я же в булочную выходила и в гастроном за гречкой. Выглянула с кухни Луша. Но я ему на столе завтрак оставляла, салфеточкой прикрытый, так он нетронутый стоит. Хм, взглядывая на маленькие наручные часики, озабоченно вздохнула Лариса Валентиновна. Думаю, надо пойти его разбудить. Вдруг он от переутомления заболел. Может, его в банкетном зале просквозило. Или потом на улице, когда в такси садились. Только бы не в испалении легких. Торопливо снимая пальто, волновалась все больше Лариса Валентиновна. А Лиза с Ильей еще не возвращались? Не было пока. — Луша! Луша! — Да и ось из кабинета такой пронзительный истошный вопль хозяйки, что у Луши от страха кастрюля с начищенной картошкой из рук выпала. Господи, тут я. Чего так кричать-то, ведь едва от страха не померла. Ой, батюшки, без всякого перехода заголасила Луша, увидев на диване неподвижного, уставившегося в потолок немигающими глазами хозяина. Сердце. Это наверняка сердце. Такое переутомление, столько волнений, бормотала себе под нос Лариса Валентиновна, комкая в руке маленький насквозь мокрый платочек. Конечно, конечно, наверняка, согласно кивала, обнимая её за плечи Людмила Валентиновна, её старшая сестра, вызванная лучшей на подмогу. Люсенька, если бы он лёг в спальне, я бы услышала, я бы успела. А так, бедный, бедный. Бедные мы, как же мы теперь? Ализонька с Илюшей, как нам теперь? Ничего не пропадёте, успокоительно гладила сестру по спине Людмила Валентиновна. В советской стране живёте, не дадут пропасть, помогут и с похоронами, и вообще, кивала она головой. Такой человек, такой талант, да и на книжки у вас не боясь что-то отложено. А у тебя образование есть? Проживёте? Ох, модя, модя. Лариса Валентиновна, там к вам следователь пришёл приглашать, заглянула в комнату заплаканная Люша. Следователь ко мне? А зачем? всё ещё всхлипывая, оторвала от платочка красное, порядком распухшее лицо Лариса Валентиновна. В смысле, конечно, пусть проходит. Люся, как я выгляжу? А впрочем, какая разница. Добрый день, щеголева Лариса Валентиновна поздоровалась, войдя в комнату, средних лет, ничем не примечательный мужчина в штатском костюме и с полевой сумкой в руках. Да, прошу вас. А это моя сестра, Людмила Валентиновна. Вы проходите, пожалуйста, садитесь. И извините меня за мой вид. Сами понимаете. Прирывисто выдохнула Лариса Валентиновна, стараясь снова не расплакаться. Конечно, сдержанно ответил следователь, присаживаясь. Разрешите представиться. Капитан Рюмин Евграф Николаевич, сотрудник Ленинградского уголовного розыска. Очень приятно. Уголовного розыска? Тут же удивлённо уточнила Лариса Валентиновна. Но я не понимаю, что вам от нас угодно? У нее даже слезинки от удивления высохли. Дело в том, что, как показало вскрытие, ваш муж, Щеголев Модест Петрович, был отравлен. Отравлен? В смысле, умер от отравления? От обрушившегося на нее несчастья Лариса Валентиновна стала медленнее соображать. И любая тема, не относящаяся к смерти Модеста Петровича, плохо доходила до ее сознания. Но сообщение капитана касалось именно покойного мужа, и было столь неожиданным, что тоже требовало осмысления. Вы имеете в виду, что он отравился несвежими продуктами? Мне ещё вчера показалось, что у салата был какой-то странный привкус. Люся, ты не обратила внимания? Ваш муж отравился не испорченными продуктами, а редким химическим соединением, которое могло быть добавлено и в салат. и в любое другое блюдо. Скажите, кто-нибудь из ваших друзей, родственников или гостей, присутствовавших на банкете, имеет отношение к химической промышленности? Нет, насколько мне известно. Но я не понимаю, если это вещество было в еде, то почему кроме мужа никто больше не отравился? Или есть ещё жертвы? С замиранием сердца спросила Лариса Валентиновна, с ужасом думая, зачем они с Модестом потащили на банкет детей, а не оставили их дома с лушей. Нет, больше жертв не имеется. А потому у нас есть основания полагать, что ваш муж был умышленно отравлен. Причем, судя по содержимому его желудка, отравлен именно на банкете, который состоялся, по вашему свидетельству, В ресторане "Метрополь", взглянув в свой планшет, сообщил сотрудник УГРО. "Умышленно отравлен? Вы должно быть шутите". Выпрямив спину и чинно сложив на коленях руки, строго проговорила Лариса Валентиновна: "Мой муж, известный всей стране композитор. Вчера был его юбилейный концерт. Кто и зачем мог его отравить? Вот это я и хочу выяснить". Суха ответил капитан Рюмин. Составьте мне полный список гостей, присутствовавших на банкете. Желательно указать их адреса и место работы. Ну, знаете ли, возмущённо выдохнула Лариса Валентиновна, но сестра мягко сжала её ладонь, удерживая от опрометчивых слов. Лариса обязательно составит такой список, но позвольте не сегодня. У неё был очень тяжёлый день. Смерть Модесты и все такое вмешалась в разговор Людмила Валентиновна. «Если вы позволите, она составит его завтра. Вы можете кого-нибудь за ним прислать. Скажем, после обеда», — взглянув в вопросительную на сестру, предложила Людмила Валентиновна. «Кстати, я там тоже была вместе с мужем. Вы можете сразу же нас записать». Модеста отравили. «Люся, ты можешь в это поверить?» каким-то сложным химическим веществом. Жидкость какая-то всплеснула руками Лариса Валентиновна, поднимаясь с дивана. Этого не может быть. Они наверняка там что-то напутали. Он же просто музыкант, композитор. Он просто сочинял музыку, никому не мешал, никого не обижал, никому не угрожал. За что же? Ох, Лариса, ну что ты говоришь? Никому не мешал. С едва заметным раздражением усмехнулась Людмила Валентиновна. Модест мешал очень многим. Ему завидовали, его ненавидели за успех, за благо, который он имел. Да и вообще, убить могут кого угодно, хоть колхозного тракториста за то, что он себе новую гармошку купил, хоть американского миллиардера за то, что он у кого-то 10 центов в карты выиграл. Дело не в убитом, а Всё дело в убийце, в его личности, в его мотивах, и вообще, вспомни моцарта и сальери. Люда, тебе что-то известно, откуда у тебя такие мысли? Уставилась на сестру Лариса Валентиновна. Да так, улыбнулась Людмила Валентиновна. Недавно переводила роман Агаты Кристи для издательства. Вот там и набралась. А вообще, отравление дело не шуточное. И если Модеста отравили каким-то сложным веществом, значит, заранее готовились. Так что ты хорошенько подумай, кому он насолить мог. «Мама, а разве папу убили?» — раздался справа робкий тихий голос. «Илья, ты что здесь делаешь? Ты почему не в своей комнате?» — обернулась к сыну Ларисы Валентиновны. «Я есть захотел. Шел к Луше на кухню». и увидел того человека. «Он из уголовного розыска, да?» напряженным тихим голосом продолжал расспрашивать Илья. «Илья, ты же знаешь, что подслушивать нехорошо». Не пожелала отвечать на его вопросы Лариса Валентиновна, еще не решив, как правильно вести себя в сложившейся ситуации. Слишком быстро все произошло. «Мама, я знаю, кто папу убил». Глядя на мать серьезным, даже строгим взглядом сообщил Илья. "Боже мой, сынок, ты что такое говоришь?" сплеснула руками Лариса Валентиновна. "Правду", твёрдо проговорил Илья. "Я сам слышал, и Лиза может подтвердить, как один человек на банкете говорил другому, что ненавидит папу, обзывал его бездарным интриганом, халуёмом, партийным подпивалой". и говорил, что с удовольствием подсыпал бы ему мышьяку, чтобы избавить мир от такой плесени. Я едва сдержался, чтобы не ответить ему. Я даже папе про него рассказал. Но папа сказал, что этот дядя просто шутит, и чтобы я не подслушивал взрослые разговоры, и отправил нас с Лизой на первый этаж, в фойе под фикусы. Ну вот. Многозначительно приподняв бровь, проговорила Людмила Валентиновна вглядевшись в сестру. "Илюша, а как звали этого дядю, ты не помнишь?" "Нет, но я могу его узнать. Он такой высокий, как полярник, с волосами назад, и нос у него толстый, и губы." "Умница, Илья. Ты пойди пока покушай, а мы с мамой посоветуемся, как лучше поступить", распорядилась Людмила Валентиновна. Ну, Лара, что ты думаешь, кто это мог быть? С толстым носом понятия не имею. А ты подумай. Представители Горкома, Ивана Кондратьевича с семьёй Григория Дмитриевича и так далее, можно сразу исключить. Это мог быть только кто-то из музыкальной среды, какой-нибудь завистливый неудачник. Вспоминай, кто был в Метрополе? Да много кто. Все соки, как полярник, даже не знаю, тёрла виски Лариса Валентиновна. У Зубровского рост большой и нос, пожалуй, крупный. Точно, Зубровский подходит, но он бас, а не композитор. Вряд ли у него были серьёзные причины ненавидеть Модеста. Тогда ещё, пожалуй, Коченов, композитор. Кто такой? Почему я его не знаю? Ну, он в основном симфоническую музыку пишет, всякие оратории и прочее, неопределённо повертела рукой Лариса Валентиновна. И что, он завидовал Модесту? Пожалуй, Модест всегда над ним посмеивался. Коченёв вечно сочинял что-то помпезное, обожал всякие там даты и так далее, и за счёт этого продвигал свои сочинения. Но дважды ни одно из его сочинений, кажется, ни разу не исполняли. Ну вот, чем не кандидат, ещё кто-то подходит. Не знаю, может, ещё профессор Мешков из консерватории. Он в своё время тоже писал, но как-то неудачно. Я его плохо знаю. Модест всего только год как начал преподавать, но знакомы я, мне кажется, давно. Мешков, по-моему, откуда-то из Сибири приехал. Он, кажется, на народной музыке специализируется или инструментах. Ты обязательно должна всё это рассказать следователю. Как-то неловко, а вдруг эти люди не виноваты, а я на них напраслину возведу. Да и мало ли что мы болтаем. Я, когда рассержусь, чего только не наговорю. Вон Илюша новая пальтишка порвал, когда с ребятами из соседней школы подрался. Я пальтишка увидела, сразу сказала: "Придёт домой, убью". Ну и что? Поругала, конечно, и то не сильно, потому что всё объяснил. А лоша пальто зашила. Мало ли что в сердцах человек сказать может. Конечно, только вот Модеста и впрям убили, причём отравили. Не сдавалась Людмила Валентиновна. Ну не знаю. Всё ещё сомневалась Лариса Валентиновна. А может, они там все же ошиблись? Может, вещество это случайно в еду попало? Или Модест таблетку какую-то по ошибке принял? У него после концерта от переутомления голова болела. Я ему порошок дала. Может, он его перепутал с чем-то в грим-уборной? — Не хочешь следователю говорить? Я сама расскажу. — решительно проговорила Людмила Валентиновна, поднимаясь.